11 июля 2012 года. Среда. Подмосковье. Вчера приехал Дмитрий. Мы с Миланой ждали его на даче, но он сначала заехал в офис и появился только поздно вечером. Зато до понедельника решил остаться с нами. Ясно, что он будет сидеть на втором этаже и читать, присоединяясь к нам только на время трапез. Но лучше так, чем никак. Погода настоящая, летняя. Уговорила Диму чуть позагорать, а то по нему сразу видно, что он большую часть жизни проводит в Сибири. Даже поездка в Италию не помогла. Каждый раз жалею, находясь здесь на даче, что у нас нет своего бассейна. Но сие предприятие слишком затратно не только на этапе строительства, но и при каждодневном уходе. На лужайке перед домом выставили пластиковые стулья и шезлонги. «Дачники». Обсудили с Дмитрием, кого можно пригласить на субботу в гости, соберется теплая компания. Главное, чтобы муж к тому моменту не захандрил.